Глава 32. А нам пора за стол. Милости, просим. Генрик Ибсен, Росмерсхольм. Мерседес Чизула свернул с Сент-Джеймс-стрит на Пэл-Мэлл и направился по Кливленд-роу. Что еще такое? рявкнул Чизул, когда автомобиль замедлил ход и остановился. Крики впереди отнюдь не отличались восторженностью какой могли бы ожидать звезды и особы королевской крови. С левой стороны улицы образовалась толчия, поскольку люди шарахались от места драки, где, как могло показаться, схватились стражи порядка и протестующие. Туда уже бежали полицейские в форме. Из этого хаоса вывели двух закованных в наручники взъерошенных мужчин в футболках и джинсах, Джимми Найта и какого-то блондинчика с жидкими косицами-дредами. Робин с трудом подавила крик ужаса, когда вслед за этой шпаной двое полицейских поволокли истекающего кровью страйка. Волнение позади них не утихло, а наоборот, усилилось, ограждение раскачивалось из стороны в сторону. «Тормози! Тормози! Кому сказано!» Заорал Чизуэлл шоферу, который начал было продвигаться вперед. «Дверь открой! Венеция, открой свою дверь! Тот мужчина!» Проорал Чизуэлл, оказавшемуся рядом полисмену, который повернулся и замер, как истукан, когда понял, что на него орет сам министр культуры и при этом указывает на страйка. «Это мой гость, вон тот человек, да-да, отпустите же его, чтоб вас всех!» Оказавшись в непосредственной близости от правительственного автомобиля, от министра с остальным аристократическим голосом, а также от порхающего туда-сюда гравированного пригласительного билета, Полисмен беспрекословно повиновался. Этот эпизод прошел почти незамеченным. Всеобщее внимание было приковано к ожесточенной схватке полиции с участниками отпора, к давке и толкотне людей, пытавшихся выбраться из этого замеса. В свою очередь, кучка операторов и репортеров с камерами и ручками наготове ринулись в самую гущу. — Изи, подвинься! Садись, залезай в машину! — пролаял Чизуэлл страйку из окна автомобиля. Когда Страйк втиснулся на заднее сиденье, Робин оказалась почти на коленях у Изи. Дверь захлопнулась, и машина тронулась с места. «Вы кто такой?» – завизжала перепуганная Кинвара, которую Изи вдавила в противоположную дверь. «Что происходит?» «Это частный детектив», – отрезал Чизуэлл. Его решение увезти Страйка вызвало панику в салоне авто. Развернувшись полуоборота к сыщику, Чизуэлл прорычал. И какую пользу ты мне принес своим арестом, чтоб тебя? Никакого ареста не было, спокойно парировал Страйк, утирая нос с тыльной стороной ладони. Полиция всего-навсего хотела снять показания. На меня набросился Найт, когда я схватил его плакат. О, спасибо, добавил Страйк, когда Робин, несмотря на то, что они были прижаты друг к другу как шпроты, изловчилась достать с задней панели коробку бумажных салфеток и передать ее Страйку. Зажав нос, детектив прогнусавил. «Я уничтожил эту агитку». Салфетка окрасилась в алый цвет. Впрочем, никто не поздравил Страйка с этим достижением. «Джаспер», — подала голос Кинвара. «Что ради всего святого здесь происходит? «Рот закрой!» — огрызнулся Чизул, не глядя на жену. «Здесь не место и не время разводить дискуссии!» Гневно добавил он, будто кто-то из присутствующих требовал именно этого. «Еще фотографов нам не хватало!» «На прием поедем все вместе, это я беру на себя!» Автомобиль приближался к кордону, где полиция проверяла удостоверение личности и пригласительные билеты. «Всем молчать!» – скомандовал Чизл. «Заткнись!» – упреждающий обратился он к жене, которая уже раскрыла рот. Стоящий впереди Бентли благополучно пропустили. Мерседес тоже продвинулся вперед. «Через боль!» Поскольку добрая часть веса страйка придавила ей левое бедро, Робин отметила какой-то хриплый визг позади автомобиля. Обернувшись, она увидела, что за машиной бежит какая-то девица, преследуемая женщиной в полицейской форме. Крикуня с томатно-рыжими волосами и в футболке с изображением разорванных Олимпийских колец горланила. «Он на них ставил лошадь, так и знай, Чизуэлл!» «Он на них, на всех ставил лошадь! Ты лживый гад! Вор! Убийца!» «Со мной гость, у которого при себе нет пригласительного билета». Чизул пытался докричаться из окна до стоящего в кордоне вооруженного полисмена. Корморан Страйк, инвалид войны. О нем писали все газеты. В офисе возникла путаница, и его приглашение затерялось. «Принц лично, с невероятным опломбом, — добавил он, — очень просил меня его привести Страйк и Робин не без удовольствия наблюдали за тем, что происходило позади автомобиля. Двое полицейских схватили брыкающийся флик и потащили прочь. Глаза слепили новые вспышки фотокамер. Под давлением министра вооруженный полицейский попросил Страйка предъявить удостоверение личности. Детектив, постоянно имевший при себе пару фальшивых документов, протянул для проверки свои подлинные водительские права. За Мерседесом образовалась пробка. Через пятнадцать минут ожидалось появление принца. В конце концов, их пропустили. Ой, зря!» — еле слышно обратился Страйк к своей напарнице. «Меня не должны были пропустить. Совсем тут расслабились». Сделав круг по внутреннему двору, авто наконец остановилось в шаге от отусланных красной дорожкой пологих ступеней, ведущих в огромное янтарного цвета здание, напоминающее загородный дворец. По бокам ковровой дорожки были устроены пандусы, и по одному из них в кресле каталки, уже совершал свой путь наверх прославленный баскетболист. Страйк открыл дверь, выбрался из салона и повернулся, чтобы помочь Робин. Она не отказалась от его помощи. Левая нога, которую отдавила ей своим весом Страйк, полностью онемела. «Рада снова тебя видеть, Корм», – прощебетала, расплываясь в улыбке, Изи, появившаяся из авто следом за Робин. «Привет, Изи!» – сказал Страйк. Вольно или невольно взявшийся опекать Страйка Чизуэлл, устремился вверх по лестнице, дабы объяснить служителю в ливрее, что этого гостя необходимо пропустить без пригласительного билета. До Страйка и Робин доносилось слово «ампутант». Вокруг них такие же автомобили выпускали из своего чрева лощеных пассажиров. «Что вообще происходит?» – обратилась Кинвора к Страйку, обойдя автомобиль. «В чем дело?» «С какой стати Джасперу потребовался частный детектив?» «Да заткнешься ты, наконец, или нет, Бестолыч?» Прогремел голос Чизвелла. Естественно, он мучился тревогой и дурными предчувствиями, но такая неприкрытая ярость потрясла Робин до глубины души. «Да ведь он ее ненавидит», — подумала она, — «просто не переваривает». «Вы обе», — министр кивнул в сторону жены и дочери, — «марш в вестибюль, а ты...» Проводив взглядом родственниц, Чизуэл обернулся к Страйку. «Назови мне хотя бы одну причину, по которой я не должен дать тебе пинка под зад. Ты вообще соображаешь?» От ярости Чизуэл брызгал слюной ему на галстук, что меня назвали мерзким убийцей в присутствии как минимум двух десятков свидетелей, включая прессу. «Все думали, что это городская сумасшедшая?» Не спасовал Страйк. Даже если такое предположение хоть сколько-нибудь успокоило министра, то это никак не отразилось на его лице. «Завтра в 10 у меня будет с тобой разговор», продолжил Чизул. «только не в офисе, а в квартире на Эбери-стрит». Он отвернулся, но, немного поразмыслив, опять повернулся к напарникам-детективам. «И вы тоже будьте любезны присутствовать», желчно обратился он к Робин. Стоя бок о бок, Робин и Страйк наблюдали, как министр неуклюже поднимается по лестнице. «Мы уволены?» – прошептала Робин. «Как пить дать?» – ответил Страйк, который немного оклемался, но едва стоял на ногах от боли. Корморан, а что было на том плакате?» – поинтересовалась Робин. Молча пропустив даму в персикового цвете шифоне, Страйк тихо проговорил. «Чизуэл, болтающийся в петле, а под ним гора мертвых детей». Но была в этой композиции одна заковыка. Какая? Детишки? Все чернокожие. Страйк вытер нос ладонью и потянулся в карман за сигаретой, но вовремя вспомнил, где находится, и тут же опустил руку. «Послушай, если эта особа Элспид будет здесь, постарайся разузнать, что ей известно насчет Уина. Это очень, очень поможет отстоять наш итоговый гонорар». «Хорошо», — ответил Робин. «Кстати, у тебя затылок все еще кровоточит». Страйк безуспешно попытался вытереть голову салфетками, прихваченными из автомобиля, и заковылял вверх по лестнице рядом с Робин. «Сегодня нас не должны видеть вместе», проинструктировал он, когда, переступив порог, они оказались под янтарно-пурпурно-золотым сводом. «На Эбери-стрит возле дома Чизуэлла есть кафе. Встречаемся там завтра в девять утра. Погибать так с музыкой». «Ну, давай вперед!» Когда Робин уже сделала несколько шагов в сторону внушительной парадной лестницы, Страйк сказал «Кстати, шикарное платье!»